в редакцию журнала «Мысль». Милостивые государи, будучи весьма признателен сотруднику вашего журнала, взявшему на себя труд познакомить читателей «Мысли» с содержанием моей книги «Критика отвлеченных начал», я считаю должным в видах нашего общего интереса исправить одну невольную ошибку, в которую впал господин Н.Н., Н. Может быть, не без повода с моей стороны. В конце своего добросовестного и большую частью точного изложения моей книги ваш сотрудник, отлагая подробный разбор ее до другого времени, дает краткую оценку моего труда с своей точки зрения, и тут, между прочим, он весьма категорично приписывает мне одну нехорошую мысль которое ни в книге, ни в голове моей никогда не имело места. Дело идет об экономических отношениях в нормальном обществе. «Укажем хотя бы, — говорит господин Н.Н., — на проповедуемое господином Соловьевым оплачивание нравственных достоинств. Как будто цель нравственных действий есть материальное вознаграждение». Положим, автор выворачивает дело наизнанку, и его нравственно совершенные люди не будут требовать вознаграждения сами, а будут вознаграждаемы остальными людьми вследствие нравственного влечения этих последних и так далее. До конца параграфа. Мысль номер двенадцатый за 1880 год. Страница 234. Так как о вознаграждении или оплачивании нравственных достоинств во всей критике отвлеченных начал не говорится ни одним словом, то очевидно, это есть собственный вывод вашего сотрудника из того, что он прочел на странице 196 моей книги. Хотя я никак не скажу, чтобы на этой странице моя мысль была выражена с достаточной ясностью и определенностью, однако там совсем нет того, что мне приписано. Я утверждаю в этом месте только, что в нормальном обществе наиболее совершенные его члены, духовные вожди общества, должны обладать наибольшими материальными средствами, не определяя при этом, откуда они их получают. По моему представлению, им не зачем ни требовать этих средств от других, ни ждать добровольной подачки. Чтобы не возбуждать дальнейшего недоумения, выскажусь прямо: действительное внутреннее совершенство дает человеческому духу, если не безграничную, то чрезвычайно большую силу и власть, как над его собственную материальную природой, так и над материальную природой внешнего мира вследствие чего такой человек обладает всевозможными материальными средствами, которыми он, разумеется, пользуется только на благо других людей, не имеющих такой власти над материей. Сам же он, ни в чем не нуждаясь, ни от кого и ни от чего не зависит. Короче сказать, духовные вожди общества, люди святые и вещие, будут вместе с теми людьми могучими, владыками и правителями всей природы. Мысль фантастическая, хотя и не новая, но, во всяком случае, весьма далекая от узких и жалких понятий текущей действительности, которые напрасно подкладывает под нее мой критик, очевидно введенные в заблуждение употребляемым мною термином «экономический» подобно тому, как термин «земство» ввел в заблуждение другого почтенного критика моей книги, господина Чичерина, возбудив, по-видимому, в его уме представление о земской управе. Еще позволю себе посетовать на господина Н.Н. Н. за громкое название, которым он обозначает мой труд — «Опыт построения научно-философской религии». Каковы бы ни были мои виды и задачи в будущем, изданное сочинение имеет самые скромные притязания. Это подготовительный, критический труд, некоторая расчистка умственной почвы под основание для будущего духовного здания. Говоря без метафор, я имел в виду, исходя из существующих в сознании наличных принципов, постепенным логическим процессом привести ум читателя к пределам того синтетического всеобъединяющего воззрения, которое, по моему, заключает в себе истину и спасение. Надеюсь, вы не затруднитесь поместить эту объяснительную, ничуть не полемическую заметку. В ближайшем номере мысли. Владимир Соловьев, 27 января 1881 года.